Студия «Ардис» представляет Эмиль Золя. Разгром. Читает Акинтьев Илья. Часть первая. Глава первая. В двух километрах от Мюльгаузена, около Рейна, среди плодоносной равнины раскинулся военный лагерь. При потухавшем свете августовского дня, под пасмурным небом, подернутым сизыми тучами, Белели на вспаханных полях походные палатки, сверкали солдатские ружья, поставленные в козлы, которые тянулись правильными рядами по фронту знаменной линии. Часовые с заряженными ружьями сторожили их, застыв в неподвижной позе и устремив глаза в фиолетовую полосу тумана, поднимавшегося с Великой реки на дальнем горизонте. Войско пришло сюда из Бельфора около пяти часов вечера. Теперь было уже восемь, а люди только что получили паёк. Дрова не были подвезены своевременно, так что нельзя было приступить к их раздаче раньше. Пришлось отказаться и от огня, и от горящей похлёбки, довольствуясь чёрствыми сухарями. Их запивали большими глотками водки, что еще более усиливало слабость в ногах и без того разбитых усталостью. Впрочем, двое солдат настойчиво старались разжечь небольшой костер из зелёных сучьев и стволов молодых деревьев, нарубленных ими при помощи сабель-штыков. Но сырое топливо упорно не хотело разгораться, испуская черные клубы густого дыма, который медленно тянулся в вечернем воздухе к пасмурному небу, наводившему бесконечное уныние. В лагере было только 12 тысяч человек. Все, что осталось у генерала Феликса Дуэ от 7 армейского корпуса. Первая дивизия, вызванная накануне, отправилась во Фрэшвиллер. Третья находилась пока в Лионе, и он решился покинуть Бельфор, подавшись таким образом вперед со второй дивизией, резервной артиллерией и неполной кавалерийской дивизией. В Лерраке были замечены огни. Шлештатский супрефект сообщал Депешей, что прусаки намерены перейти Рейн под Маркольцгеймом. Ввиду таких данных генерал, чувствуя себя чересчур изолированным на крайнем пункте правого фланга других корпусов и отрезанным от всякого сообщения с ними, поспешил двинуться к границе, тем более что накануне было получено известие о злосчастном нападении врасплох под Виссамбургом. Если ему самому не пришлось бы столкнуться с врагом, он мог ожидать с часу на час, что его потребует для подкрепления первого корпуса. В тот день, 6 августа, когда в воздухе чувствовалась надвигавшаяся гроза, наверное, дрались где-нибудь в окрестностях Фрёшвиллера. Это было заметно по тревожному состоянию атмосферы и удручающему виду небес. Порой вся природа как будто содрогалась, поднимались внезапные порывы ветра, нагонявшие тоскливое уныние. Целых два дня дивизия находилась в ожидании битвы. Солдаты приготовились к неминуемому столкновению с пруссаками в конце утомительного перехода форсированным маршем от Бельфора до Мюльгаузена. День угасал. С отдаленного конца лагеря слышались грохот барабанов и звуки рожков, пока еще слабые, потому что их относило ветром. Это была зоря. Жан Маккар, укреплявший палатку, забивая колья глубже в землю, поднялся на ноги. При первых слухах о войне он покинул Ронь, еще не успев хорошенько опомниться от потрясающей драмы, которая унесла у него и жену Франсуазу, и полученная за ней в преданное землю. Он снова, 39 лет от роду, вступил в ряды войска и надел свои капральские галуны, будучи немедленно принят в 106-й линейный полк, пополнявший кадры. Порой он не верил себе и с удивлением посматривал на солдатскую шинель на своих плечах. Еще бы! Ведь после Сальферина Жан Макар с такой радостью покинул военную службу, чтобы не таскать больше за собою саблей и не быть человека-истребителем по профессии. Но что было делать, когда поневоле пришлось бросить свое ремесло, лишившись и жены, и всего имущества? Гнев и горе душат его до сих пор. Так уж лучше лупить неприятеля, если он станет мозолить глаза. И Жан часто вспоминал вырвавшийся у него в решительную минуту возглас. «Ладно же, коли у меня не хватило мужества возделывать старую французскую землю, буду, по крайней мере, ее защищать». Поднявшись на ноги, Жан окинул взглядом лагерь, встрепенувшийся, когда проходила зоря. Некоторые солдаты пустились бежать, другие, успевшие заснуть от усталости, приподнимались, недовольно потягиваясь. а он, терпеливый от природы, ожидал, пока его окликнут со свойственным ему спокойствием, с той рассудительной уравновешенностью, которая делала из него такого превосходного солдата. Товарищи говорили, что будь у Маккара образования, он пошел бы далеко. Но, умея только читать и писать, Жан не добился даже сержантского чина. «Крестьянин крестьянином и останется». Между тем вид костра из зеленых сучьев привлек его внимание, и он окликнул двоих солдат, которые выбивались из сил, раздувая огонь. Это были Лубе и Лапуль, оба из его роты. «Эй, ребята, бросьте, говорю вам! Ишь ведь, как надымили!» Лубе, худощавый и прыткий, посмеивался с лукавым видом. «Да у нас уж разгорается, капрал, уверяю вас! Эй ты, поддувай что ли, хорошенько?» и он подталкивал лапуля, настоящего колосса, который лез из кожи, стараясь поднять целую бурю своими могучими легкими. Щеки у него раздувались, как мехи, лицо побагровело, а глаза налились кровью, и в них стояли слезы. Двое других солдат той же роты, Шуто и Паш, смотрели издали на эту сцену, один развалившись на спине с видом лентяя, который любит понежиться, а другой, сидя на земле и тщательно штопая прореху на своих шароварах. Уморительная гримаса увольняла пуля, вызвала у них громкий смех. «Да ты повернись и с другой стороны, тогда дело пойдет на лад!» — крикнул Шуто. Жан не мешал им забавляться. Пожалуй, бедняги не скоро найдут случай опять похохотать от души. Сам он, несмотря на свой солидный вид толстяка с полным лицом и правильными чертами, тоже не любил ходить, повесив нос, и не придирался к подчиненным, когда они веселились. но теперь другая группа привлекла к себе внимание капрала. Другой солдат, также из его роты, по имени Марис Левассер, вот уже битый час разговаривал со статским рыжим господином лет 36, добродушной наружности, с близорукими голубыми глазами на выкоте, из-за которых его освободили от военной службы. К этим двоим подошел артиллерист из резерва, занимавший должность вахмистра. бравый малый с удалой осанкой, черными усиками и такой же эспаньелкой. Все трое принялись болтать между собою с полнейшей непринужденностью точно у себя дома. Жан нашел нужным сделать им замечание и сказал любезным тоном, чтобы не вышло какой-нибудь неприятности. «Сударь, вам лучше бы удалиться. Вот подходит караул, и если вы попадетесь на глаза поручику...» Марис не дал ему кончить. «Ничего, оставайтесь весь». И сухо прибавил, обращаясь к Апралу. Это мой зять. Он лично известен полковнику, ему разрешено. Чего он суется не в свое дело, этот мужлан с грязными ручищами, от которых еще несет навозом. Левосёр, получивший минувший осенью звание адвоката и принятый по протекции полковника волонтером прямо в 106-й полк, помимо общего пункта для новобранцев, Хотя и соглашался носить солдатский ранец наряду с другими, но с первых же минут почувствовал отвращение и глухую ненависть к этому неучу, что им командовал. «Хорошо», — ответил Жан своим спокойным голосом. «Пускай вам попадет. Мне наплевать». Затем, убедившись, что Морис не лгал, он повернулся к ним спиной. Как раз в эту минуту мимо проходил полковник Девинёль, с благородной внушительной осанкой и продолговатым желтым лицом, которое пересекали густые седые усы, и, поравнявшись с вейсом и солдатом, приветливо улыбнулся им. Полковник спешил на ферму, видневшуюся вправо, в шагах в двухстах или трехстах от лагеря и всю утонувшую в зелени сливовых деревьев. Здесь расположился на ночь штаб. Никто не знал, там ли командир седьмого корпуса, сраженный известием о смерти брата, только что убитого, под самбургом. Но бригадный генерал Бурген де под командой которого состоял и 106-й полк, был, конечно, тут и по обыкновению оглушительно орал, перекатываясь как шар на своих коротеньких ножках. Он обладал цветущим лицом жуира и немало не стеснялся своей умственной ограниченности. Суета возле фермы все увеличивалась, ежеминутно приходили эстафеты, с лихорадочным нетерпением ожидали замешкавшихся депеш о большом сражении, которое с самого утра чувствовалось каждым где-то вблизи и внушало тревожные опасения. В каких местах происходили роковые битвы? Каковы были в тот момент их результаты? По мере того, как на фруктовый сад и хлебные скирды, разбросанные вокруг хозяйственных построек фермы, спускалась ночь, Вместе с нею надвигалась и мрачная тревога, как будто разливавшаяся по ним густою тенью. Рассказывали, что в окрестностях лагеря был схвачен прусский шпион и отведен на ферму, где генерал допрашивал его. Может быть, Девинёль получил какую-нибудь телеграмму и потому бежал так скоро. Между тем Морис принялся опять разговаривать со своим зятем Вейсом и двоюродным братом Вахмистром Оноре Фушаром. Музыка Зори, постепенно становившаяся все слышнее по мере приближения, прогремела теперь мимо них, нарушив меланхолическую тишину печальных сумерек, но они как будто ее не слыхали. Внук героя Великой Армии, молодой человек, родился в местечке шен папюле Отец его не захотел поступать на военную службу и довольствовался всю жизнь скромным жалованием сборщика податей. Его мать, крестьянка, умерла от родов, произведя на свет близнецов. его самого и сестру его Генриетту, которая, будучи сама крошкой, воспитала своего брата. И если он поступил в армию волонтером, то ради искупления недавних грешков молодости. Обладая пылким темпераментом и слабой волею, Морис бросал деньги на игру, на женщин, на разные прихоти, которыми так богат прожорливый Париж». А между тем семья жертвовала своими последними средствами, чтобы дать ему возможность доучиться и сделаться барином. Отец Мариса умер с горя. Сестра, отдав брату все, что имела, осталась нищей. К счастью, судьба послала ей отличного мужа. Это и был весь Эльзасец из Мюльгаузена, служивший долгое время бухгалтером на сахарном заводе в шен а теперь попавший в старшие мастера к Делагершу, одному из крупных фабрикантов сукон в седане. И увлекающийся Морис серьезно считал себя исправившимся. Вследствие своей нервности он быстро переходил от отчаяния к надежде. Великодушный и пылкий, он не обладал никакой устойчивостью, моментально подчиняясь всякому новому веянию. Он был небольшого роста, белокурый, сильно развитым лбом, маленьким носом и подбородком, с тонким лицом и серыми ласковыми глазами, которые иногда казались немного безумными. Вейс поспешил в Мельгаузен перед началом неприятельских действий, чтобы уладить там одно семейное дело. И если он воспользовался любезностью полковника Девинёля, то благодаря тому, что Девинёль приходился дядей молодой госпоже Далагерш, хорошенькой вдовушке, вышедшей за год до того за фабриканта Сукон. Благодаря случайному соседству, Морис и Генриетта были знакомы с ней еще в детстве. Впрочем, кроме полковника, Морис нашел в полку другого знакомого Жильберты, молодой госпожи де Лагерш, который, если верить молве, был ее другом и даже очень близким, когда она жила еще в Мезьере, где ее первый муж, Мажено, служил старшим лесничим. «Поцелуйте за меня покрепче Генриетту», — повторял весь у молодой человек, страстно любивший сестру. «Скажите ей, что она будет мной довольна, что я постараюсь дать ей право гордиться своим братом». Его глаза наполнились слезами при воспоминании о своих сумасбродствах. Тронутый зять положил конец этой сцене, обратившись к артиллеристу Оноре Фушару. «Когда я буду в Ремельи, то зайду к дядюшке Фушару и скажу ему, что видел вас и что вы здоровы». Дядюшка Фушар, крестьянин, имевший немного землицы и торговавший в разнос мясом, был родным братом матери Генриетты и Мариса. Он жил в ремельи на вершине холма, в шести километрах от Седана. «Ладно», — спокойно ответил Оноре. «Отец меня знать не хочет, но все равно. Зайдите к нему, если это доставит вам удовольствие». Как раз в ту минуту около фермы поднялась суматоха. Из ворот вышел в сопровождении единственного офицера, освобожденный бродяга, которого приняли за прусского шпиона. Вероятно, он показал свои бумаги и выдумал какое-нибудь оправдание, его только изгоняли из лагеря. Издали, среди сгущавшегося мрака, трудно было рассмотреть этого высокого широкоплечего человека с рыжеватой головой. Между тем Марис неожиданно воскликнул. «Взгляни-ка, Оноре, ведь это не дать не взять, тот прусак, знаешь, Голиаф!» Артиллерист вздрогнул и впился пылающими глазами в фигуру атлета. «Голиаф Штейнберг, батрак, поссоривший его с отцом, отнявший у него Сильвину. Это отвратительная история, вся эта грязь до сих пор терзали его. Оноре готов был побежать вслед за ним и задушить врага собственными руками». Но тот, выйдя за фронтовую линию лагеря, обозначенную рядами ружей, составленных в козлы, уже удалялся прочь, исчезая в темноте. — Голиаф! — не может быть! — прошептал он Оноре. — Ведь он там, с теми. Если я когда-нибудь встречусь с ним... Он с угрожающим жестом протянул руку к утопавшему во мраке горизонту, к тому фиолетовому востоку, который означал для него Пруссию. Наступила пауза. Снова послышались звуки зори издалека, с другого конца лагеря. Но они раздавались теперь с замирающей нежностью, точно таяли среди ландшафта, тонувшего в потемках. «Черт подери!» — начал опять Онуре. «Ведь меня проберут, если я опоздаю на перекличку. Добрый вечер, господа! Прощайте!» И, пожав Вейсу еще раз обе руки, он побежал большими шагами к холму, где расположился парк запасной артиллерии, не упомянув больше ни словом об отце и не поручая передать ничего Сильвине, чье имя жгло ему губы. Минуты проходили, и вот с левого фланга, где была расположена вторая бригада, раздался сигнал к перекличке. Другой ответил ему ближе, потом отозвался третий уже издалека. Наконец, все сигнальные рожки заиграли одновременно, когда Гот, гарнист отряда, оглушительно затрубил в рог. Год был высокий, малый, худой и хилый, без малейшего признака бороды, молчаливый, но имевший способность извлекать из трубы громоподобные звуки. Тогда сержант Сапен, маленький прилизанный человечек с неопределенным взглядом больших глаз, приступил к перекличке. Он тонким голосом выкрикивал имена, а солдаты, собравшиеся вокруг, отвечали на все тоны, начиная от виолончели до флейты. Но тут произошла остановка. «Лапуль!» — громко повторил сержант, возвышая голос. Никто не отвечал, и Жану пришлось броситься к злополучному костру из свежих ветвей, который фузелер «Лапуль», подстрекаемый товарищами, все еще старался раздуть. Растянувшись плашмя на животе, с раскрасневшимся от жара лицом, он пускал по земле клубы черного дыма. «Да оставьте вы это, черт возьми!» — крикнул Жан. «Отвечайте на перекличку!» Ошалевший лапуль поднялся на ноги и, сообразив, чего от него требует, рявкнул здесь с таким диким голосом, что Лубет так и шлепнулся на земь, помирая со смеху. Паш, окончивший починку шаровар, ответил чуть слышно, точно бормотал молитву. Шуто с презрительным видом, даже не вставая, кинул слово и развалился еще непринужденнее. Тем временем дежурный поручик Роша неподвижно стоял в сторонке, ожидая рапорта. Когда перекличка кончилась, сержант Сапен отрапортовал ему что все на лицо. Офицер что-то проворчал себе под нос, кивнув подбородком на вейса, который продолжал разговаривать с Марисом. Есть даже лишний. Чего он тут вертится, этот статский?» С позволения полковника, господин Поручик, нашел нужным пояснить Жан, расслышавший воркотню офицера. Взбешенный Раша пожал плечами и снова принялся шагать между рядами палаток, ожидая, когда погаснут огни. Между тем Жан, разбитый усталостью после утомительного перехода, уселся в нескольких шагах от Мариса. Слова молодого левосёра доходили до него сначала в виде невнятного жужжания, да он и не вслушивался в них, поглощенный неясными думами, которые едва формулировались в его неподатливом, маловосприимчивом мозгу. Марис стоял за войну, считая ее неизбежной, необходимой для самого существования наций. Такой взгляд установился у него с тех пор, как он стал увлекаться теорией эволюции, которая кружила в то время головы образованной молодежи. Разве жизнь сама по себе не есть ежеминутная война? Разве природа не ставит своим условиям беспрерывную борьбу, победу более достойного, силу, поддержанную и обновленную действием? вечно юную жизнь, возрождающуюся через смерть. И юноша вспоминал могучий порыв, овладевший им, когда он вздумал стать солдатом и сражаться на границе, чтобы искупить свои ошибки. Может быть, Франция, подчиняясь императору, вовсе не хотела войны, да и сам он неделю назад считал ее преступлением и нелепостью. В политике шли споры насчет кандидатуры германского принца на испанский престол. Мало-помало наступила такая путаница, в которой все казались как будто виноватыми, так что, наконец, никто уже не знал, с какой стороны последовал вызов. И над всем этим хаосом царил лишь неизбежный, роковой закон, толкающий в определенный час один народ против другого. Но вот весь Париж содрогнулся, точно от электрического тока. Наступил тот памятный вечер, когда все бульвары запрудила толпа, среди которой сновали кучки людей с горящими факелами и кричали «В Берлин! В Берлин!». Перед зданием ратуши какая-то высокая красивая женщина с профилем королевы взобралась на козла экипажа и, полуприкрытая складками знамени, громко пела Марсельезу. Неужели все это было ложью? и сердце Парижа не билось тогда с удвоенную силою. А потом, как бывало с Марисом постоянно после нервного возбуждения, наступили часы страшных сомнений и недовольства собою. Приход в казармы, встретивший его там адъютант, сержант, который велел ему переодеться, комната с тяжелым воздухом, утопавшая в отвратительной грязи, грубая бесцеремонность новых товарищей, механические упражнения, от которых у него ныло все тело и шумело в голове. Однако меньше, чем в неделю, Марис привык. Чувство отвращения в нем притупилось, и прежний энтузиазм опять воскрес, когда их полк выступил в Бельфор. С первых же дней Морисом овладела непоколебимая уверенность в победе. Для него план императора был ясен — двинуть 400 тысяч войска на Рейн, переправиться через реку, не дав опомниться прусакам, могучим натиском отрезать Северную Германию от Южной — и благодаря какой-нибудь блестящей победе принудить Австрию с Италией стать на сторону Франции. Ведь распространился же на короткое время слух, будто именно седьмой корпус, которому принадлежал и его полк, должен отправиться морем из Бреста в Данию, чтобы произвести диверсию и заставить Прусаков держать в бездействии одну из своих армий. Пруссию собирались застигнуть врасплох, со всех сторон обессилить и раздавить в несколько недель. «Простая военная прогулка от Страсбурга до Берлина и больше ничего». Но с тех пор, как пошли в Бельфор, Мариса охватила мучительная тревога. Седьмой корпус, которому было поручено защищать проход из Шварцфальда, прибыл на место назначения в необычайном беспорядке, в неполном составе, нуждаясь решительно во всем. Поджидали третью дивизию из Италии. Вторая кавалерийская бригада оставалась в Лионе из-за опасения народных волнений, а целых три батареи застряли по дороге неизвестно где. Затем оказалось, что бельфорские склады, которые должны были доставить все нужное войску, совершенно пусты. Ни палаток, ни походных котелков, ни фланелевых набрюшников, ни медикаментов, ни кузнец, ни пуд для лошадей. Не нашлось даже ни одного фельдшера и никакой казенной прислуги. Последнюю минуту заметили, что не хватает 30 тысяч запасных ружей. Пришлось командировать в Париж офицера, который привез оттуда всего 5 тысяч, да и то захваченных с трудом. Более всего удручало Мариса бездействие. Две недели простояли они на одном месте. Почему же их не двигали вперед? Он отлично понимал, что каждый день промедления был непоправимой ошибкой, потерянным шансом победы. И вот вместо плана, о котором мечтал Левосер, вставала печальная действительность исполнения его. То, что смутно причувствовал Марис, и с чем ему позднее пришлось познакомиться. Семь армейских корпусов, выстроенных эшелонами, рассеяны были вдоль границы, от Меца до Битча и от Битча до Бельфора. Повсюду неполные кадры. Вместо 430 тысяч войска едва 230 тысяч. препирательство завистливых генералов, причем каждый упорно добивался маршальского жезла, не думая о помощи соседу. Полное отсутствие предусмотрительности. Мобилизация и концентрация, произведенные за раз, чтобы выиграть время, привели только к невообразимой сумятице, а постоянно парализующее влияние, исходившее из высших сфер, от больного императора, неспособного на быстрые решения, грозило охватить всю армию, расстроить ее, обратить в ничто, обречь на самые жестокие бедствия, не дав ей никаких средств защиты. Между тем, над этим глухим недовольством и тоской ожидания в инстинктивном страхе перед неизвестным грядущим еще держалась уверенность в победе. Вдруг 3 августа грянула весть об одержанной накануне победе под Саар Брюкином. Насколько важна была победа, этого не знали, Но газеты с энтузиазмом трубили, что Германия наводнена французскими войсками, что блеснул первый луч славы Франции. Про наследника императора, хладнокровно поднявшего на поле битвы пулю, пошли различные легенды. Затем, два дня спустя, когда узнали о нападении врасплох и поражении под Виссамбургом, раздался единодушный крик ярости. пять тысяч человек, пойманных в западню, и в продолжении десяти часов выдерживавших натиск тридцати пяти тысяч пруссаков. Да ведь уж это одно вопияло омщений. Разумеется, начальство было виновато в недостатке осторожности и предусмотрительности. Но все это будет исправлено. Макмагон вызвал первую дивизию седьмого корпуса. Первый корпус найдет поддержку в пятом, и прусаки в данное время, вероятно, уже отброшены за рейн, преследуемые вплотную штыками наших пехотинцев. И мысль о том, что в этот самый день происходила жаркая битва, и напряженное ожидание важных известий, и разлитая кругом тревога, разрастались с каждой минутой под обширным куполом белеющих небес. Вот о чем толковал Марис Вейсу. «Ах, хорошую должно быть задали им сегодня взбучку!» Вейс ничего не ответил, с озабоченным видом качая головой. Он также смотрел по направлению Крейну на восток, где уже наступила ночь, точно воздвиглась черная стена, полная мрачной тайны. Когда затихли последние звуки сигнальных рожков, возвещавших перекличку, на заснувший лагерь спустилась глубокая тишина, едва нарушаемая шагами и говором нескольких запоздавших солдат. Засветился огонь и замигал мерцающей звездочкой в большой комнате на ферме, где бодрствовал штаб в ожидании депеш, приходивших каждый час, но не сообщавших ничего положительного. А костер из зеленых сучьев, предоставленный наконец самому себе, продолжал дымить, и легкий ветерок клубил над встревоженной фермой черный дым, заслоняя первые звезды. Взбучку, повторил Вейс. Дай это Бог. Жан, по-прежнему сидевший в нескольких шагах от них, насторожил уши между тем, как поручик Роша, поймав это пожелание, звучавшее тревогой, остановился, чтобы послушать дальше. — Как? — заговорил опять Марис? Неужели в вас нет непоколебимой уверенности в победе, и вы допускаете возможность поражения? Зять остановил юношу торопливым жестом. Его руки дрожали, а добродушное лицо моментально изменилось и побледнело. — Поражение, да боже нас сохрани. — Вы знаете, я здешний уроженец. Мои дед и бабка были убиты казаками в 1814 году. И когда я только вспомню о неприятельском нашествии, у меня кулаки сжимаются, и я готов взять в руки ружье, вот так, в чем стою. Поражение. Нет, нет, я не хочу и думать, что оно возможно. Он успокоился и опустил плечи с подавленным видом. Только как хотите, а у меня сердце не на месте. Я хорошо знаю свой родной Эльзас и еще недавно проехал его вдоль и поперек по делам. Вот здесь-то мы, честные люди, и насмотрелись на то, что кололо глаза нашим генералам и чего они не хотели замечать. Да, мы желали войны с Пруссией и давно уже спокойно выжидали случая свести с нею старые счеты. Однако это не мешало нам жить, как добрым соседям с Баденом и Баварией. У всех нас родственники или друзья по ту сторону Рейна. Мы полагали, что они также мечтают проучить заносчивых прусаков и позбить с них спесь. Мы, Ильзасца, народ спокойный, решительный. Но вот уже две недели, как нас разбирают нетерпение и тревога при виде того, что все идет не так, как надо. С самого объявления войны неприятельская кавалерия врывается в мирные деревни, наводя ужас на жителей, беспрепятственно производит рекогносцировки, перерезывает телеграфные провода. Бады на Бавария поднимаются, в Пфальце происходит громадное передвижение войск. Известия, получаемые со всех сторон, с рынков, с ярмарок, доказывают нам, что граница в опасности. А когда обыватели и мэры общин, испуганные таким положением дел, обращаются к офицерам проходящих полков, те пожимают плечами. Галлюцинация трусов, неприятель далеко. Да что говорить. Когда не следовало бы терять ни одного часа, пропускаются без пользы дни за днями. Чего ж тут можно ожидать? чтобы вся Германия обрушилась нам на спину?» Он говорил тихим печальным голосом, как будто повторяя сам себе давно передуманное. «Да, Германия. Я хорошо ее знаю. Но самое ужасное, что вы-то, по-видимому, имеете о ней так же мало понятия, как о Китайской империи. Помните, Морис, моего двоюродного брата Гунтера, молодого человека, заезжавшего ко мне прошлой весной в Седан?» Он приходится мне родственником по женской линии. Его мать, родная сестра моей матери, вышла замуж в Берлине, и Гунтер совсем пропитался тамошним духом. Он ненавидит Францию. В настоящее время этот малый состоит капитаном прусской гвардии. В тот вечер, когда я провожал его на станцию, он сказал мне своим резким голосом, «Если Франция объявит нам войну, она будет разбита». Поручик Роша, сдерживавшийся до сих пор, выступил вперед вне себя от бешенства. Это был мужчина лет 50, высокий, худой, с длинным, костлявым, обветренным и прокопченным лицом. Его громадный нос пригибался кончиком к самым губам широкого рта, выражавшего одновременно и вспыльчивость и добродушие. Жёсткие сидеющие усы торчали щетиной. Рассерженный словами Эльзасца он злобно прикрикнул на него. «Что вы там за чепуху несёте, любезнейший? Только панику на наших людей наводите!» Жан, не вмешиваясь в спор, согласился с ним в глубине души. Удивляясь медлительности начальства и беспорядку в военных делах, он, тем не менее, был уверен, что пруссаков проучат на славу. Как же можно было в этом сомневаться, когда французское войско затем и двинулось сюда? «Я вовсе не хочу кого бы то ни было запугивать, господин поручик», — смущенно ответил Вейс. «Напротив, мне хотелось бы, чтобы все узнали о том, что известно мне», «Самое лучшее, когда знаешь настоящее положение дел. Тогда, по крайней мере, можно предвидеть последствия и рассчитать их. Германия... Послушайте, Германия...» И он принялся свойственным ему рассудительным тоном объяснять свои опасения. Пруссия выросла после Садовы. Национальное движение поставило ее во главе других германских государств. Эта обширная империя быстро формируется теперь, помолодевшая, полная энтузиазма, грозная в своем неодолимом порыве к единению. Система обязательной военной службы сделала то, что теперь вся нация обратилась в одно громадное войско, обученное, дисциплинированное, снабженное могучими средствами, только что прошедшее школу Великой войны, еще покрытая славой после громкой победы над Австрией. Прибавьте к этому умственное развитие и нравственную силу этой армии, предводительствуемой почти исключительно молодыми начальниками под руководством генералиссимуса, который как бы возродил военное искусство благодаря своей замечательной осторожности, безупречной осмотрительности и удивительной верности глаза. Рядом с этой мощной державой Эльзасец не побоялся обрисовать и современную Францию. Устаревшая империя еще держится на плебисците, но подгнила в основании, ослабила патриотизм уничтожением свободы, слишком поздно и на свою погибель сделалась снова либеральной. Она готова рухнуть, едва только перестанет удовлетворять жажду наслаждений, порожденную ее же усилиями. Армия, хоть и отличается беззаветной храбростью свойственной французской расе, хотя она и покрыта бессмертной славой крымского похода и итальянской кампании, но деморализована тем, что во Франции позволено откупаться от воинской повинности. Кроме того, она застряла в рутине школы, выработанной в Африке, и слишком уверена в победе, чтобы взяться за новую науку. Французские генералы почти все как на подбор, полны ничтожества, снидаемы духом соперничества, при том же многие из них отличаются поразительным невежеством. А во главе их император, больной, нерешительный. обманываемый и обманывающийся в предстоящем сумасбродном предприятии, куда все без исключения бросаются очертя голову, без серьезной подготовки среди всеобщего ошаления и сумятицы, точно стадо, ведомое на бойню. Роша слушал эти речи, насупив брови, разинув от удивления рот и выпучив глаза. Вдруг он разразился громким хохотом, раздвинув до ушей широкие челюсти. что вы там за ерунду несете? Все это чепуха и больше ничего. Над такими глупостями не стоит и голову ломать. Подите рассказывайте эти сказки новичкам, а не мне. Нет, милостивый государь, не мне. Ведь я старый воробей. Недаром за мной двадцать семь лет военной службы. И он ожесточенно колотил себя кулаком в грудь. Сын простого каменщика, родом из лимузена, Роша родился в Париже и, питая отвращение к ремеслу отца, пошел 18 лет в солдаты. Здесь ему повезло. В Африке он был произведен в Капралы, под Севастополем — в Сержанты, а после Сальферина — в Поручики. Офицерские эполеты достались ему за 15 лет суровой солдатчины и за геройскую храбрость. Но вследствие своей необразованности Роша не мог идти дальше капитанского чина. «Вы, милостивый государь, хоть и многому учились, а этого не знаете. Да вот, например, в Мазагране, я был тогда девятнадцатилетним мальчишкой, наш отряд, состоявший из 123 человек, не больше, ни меньше, держался в течение четырех дней против двенадцати тысяч арабов. Да, целые годы бились мы таким образом в Африке, под Маскарою, Бискрой, Дели, а потом в Великой Кабилии и в Лугуате». Если бы вы были с нами, милостивый государь, то видели бы, как эти подлые черномазы и скоты пускались в рассыпную точно зайцы, стоило нам только показаться. А хоть бы под Севастополем, сударь мой, черт побери. Нельзя сказать, чтобы нашему брату приходилось там очень сладко. Бури такие, что мое почтение. Так и кажется, вот-вот ветер вырвет у вас с корнем волосы на голове. Холод, хоть волков морозить. Вечные тревоги, и потом... Эти дикари, которые, наконец, все взорвали на воздух. Но, разумеется, мы расчесали их на славу, и все это чинно благородно. Под музыку зажарили их живьем, как в громадной жаровне. А под сальфирина? Ведь вы там не были, так нечего вам и толковать. Да, под сальфирина было очень жарко, хотя в тот день лил страшнейший дождь, какого вы не видали за всю свою жизнь. Здоровую трепку задали мы австрийцам. «Надо было видеть, как они удирали от наших штыков, как скакали на своих конях, кувыркались, стараясь бежать поскорее, точно их подпаливали сзади!» И Роша заливался торжествующим хохотом, в котором сказывалась вся беззаветная веселость французского солдата. Да, это была старая легенда о французском войне, исколесившем белый свет, ухаживая за женщинами и опоражнивая бутылки, побеждая целые страны под веселый припев уличных песенок. Какой-нибудь капрал с четырьмя солдатами повергал в прах целые армии. Вдруг его голос опять стал грозным. «Побито! Франция побита. Как же, дожидайтесь, так насыпобили эти свиньи-прусаки! Не на таковских напали!» Он шагнул вперед и схватил Вейса за лацкан-сертука. Вся его сухая длинная фигура странствующего рыцаря выражала полное презрение к неприятелю, кто бы он ни был, и независимо от времени и места. «Вы слушайте хорошенько, сударь мой! Если прусаки посмеют сюда заявиться, мы проводим их обратно коленкой взад! Понимаете ли вы, коленкой взад! До самого Берлина!» Ироша сделал выразительный жест, сохраняя на лице невозмутимую ясность ребенка, невинную уверенность неопытного существа, которое ничего не знает и ничего не боится. «Черт возьми, уж там как хотите, а будет по-нашему!» Весь ошеломленный, почти убежденный, поспешил заявить, что он сам не желает ничего лучшего. Что же касается Мариса, молчавшего из почтения к начальству, он в конце концов расхохотался вместе с ним. «Этот чертов офицер!» которого он сначала принял за дурака, разжигал в нем энтузиазм. Жан со своей стороны утвердительно кивал головой на каждое слово поруччика. Он также был под сальфирина, где разразился страшный ливень. Вот что значит умение говорить «молодец, Раша». Если бы все начальники говорили таким образом, никто бы и не заметил недохватку солдатских котелков и фланелевых набрюшников». Ночь давно уже наступила, а Раша продолжала размахивать в темноте своими длинными руками. За всю свою жизнь он ничего не прочел, кроме книги о наполеоновских победах, попавшей на дно его ранца из короба разносчика. Теперь он никак не мог успокоиться, и все его знания вылились в одном пылком возгласе. Австрию били под Кастильоны, под Маренго, под Аустерлицем, под Ваграмом. Пруссию били под Эйлау, под Йеной, под Люценом. «России вздули под Фридландом, под Смоленском, под Москвою. Испанию, Англию били всюду. Вся земля побита сверху донизу, вдоль и поперек, на все четыре стороны. И вдруг теперь мы дадим себя поколотить. Почему? Каким это образом? Неужели весь свет пошел наизнанку?» Он выпрямился еще выше, подняв руку точно древка знамени. «Слушайте, сегодня там дрались, и мы ждем известий». «Хотите, я сообщу вам эти новости, закрыв глаза?» «Прусаки разбиты в пух и прах, разметаны по ветру!» В эту минуту под темным небом прокатился какой-то болезненный вопль. Был ли то крик ночной птицы или донесшийся издалека таинственный голос, в котором дрожали слезы? Весь лагерь, утопавший в сумраке, содрогнулся, и тревожное ожидание медливших депеш сделалось еще лихорадочнее, еще напряженнее. В долине, на ферме, где бодрствовал штаб, высокая свеча горела неподвижным пламенем. Было уже десять часов. Год вынырнул, как из-под земли, куда он словно провалился раньше, и первый проиграл сигнал тушить огни. Другие гарнисты ответили ему, и звуки рожков постепенно замерли, будто скованные сном. Вейс, замешкавшийся так долго в лагере, нежно обнял Мариса. «Надейся и не падай духом». Он передаст Генриете поцелуй от брата и потолкует с дядей Фушаром. Эльзасец уже уходил, когда разнесся слух, вызвавший лихорадочное возбуждение среди солдат. Маршал Макмагон одержал славную победу. Прусский кронпринц взят в плен с двадцатью пятью тысячами войска. Неприятельская армия отброшена, уничтожена, обращена в бегство. Она оставила в руках французов все свои пушки и обозы. Черт возьми!» — просто и выразительно гаркнул Роша громовым голосом. И он крикнул вслед Вейсу, спешившему вернуться в Мюльгаузен и сиявшему от радости. «Коленкой взад, сударь мой! Коленкой взад до самого Берлина!» Четверть часа спустя другая депеша принесла известие, что армия принуждена была покинуть вёрт и отступить. «Ах, какая ночь!» Роша, побежденный сном, закутался в шинель и спал на голой земле под открытым небом, как приходилось ему не раз спать. Марис и Жан забились в палатку, где уже спали рядышком, положив головы на ранцы Лубе, Шуто, Паш и Лапуль. Поджав ноги, здесь можно было поместиться в шестером. Лубе развеселил перед отходом ко сну голодных товарищей, уверив Лапуля, что на следующее утро начальство будет раздавать солдатам цыплят. Но все они были слишком утомлены и вскоре захрапели, не думая о возможности нападения прусаков. С минуту Капрал лежал неподвижно, прижавшись к Марису. Несмотря на страшную усталость, он не мог заснуть. Все слышанное от Вейса вертелось у него в голове. Германия, вооруженная почти поголовно, бесчисленная, пожирающая. И он чувствовал, что его товарищ тоже не спит и думает о том же. Потом Левассер с досадой отодвинулся, и Жан понял, что он его стесняет. Между крестьянином и господином инстинктивная враждебность. Отвращение человека, привилегированного сословия и получившего образования, к простолюдину обнаруживались с какой-то физической болезненностью. Жан, однако, стыдился этого. Ему было тяжело, и он старался сжаться в комочек, чтобы не возбуждать недружелюбие и презрение, которое он угадывал в товарище. Между тем, как ночь становилась свежее, в палатке сделалось до того душно от тесноты, что Морис не мог дольше выдержать своего лихорадочного возбуждения и, выскочив одним прыжком на чистый воздух, растянулся в нескольких шагах оттуда. Жан с тоскою в душе метался в томительном кошмаре, в тяжелом полусне и даже в этом состоянии с горечью чувствовал себя нелюбимым и смутно сознавал приближение какого-то страшного бедствия. Оно надвигалось все ближе и ближе и точно давало о себе знать глухим шумом из таинственных недр неизвестного. Должно быть, прошли целые часы. Лагерь почернел и застыл в немой неподвижности, как будто замер под давлением тяжелой зловещей ночи, над которой тяготело что-то ужасное, не имевшее пока определенного имени. Иногда в этой тьме, разлитой вокруг, мелькало какое-то неуловимое движение или раздавался из невидимой палатки хриплый стон. Потом рождались непонятные звуки, напоминавшие фырканье лошади, ляск оружия, торопливый топот запоздавшего бродяги, но во всех этих обычных шумах слышалась какая-то угроза. Вдруг возле маргитанских палаток вспыхнуло пламя. Весь фронт знаменной линии ярко осветился — Пирамиды ружей выступили из мрака, стволы блеснули, и по ним побежали кровавые отблески, точно свежие потоки крови. Темные силуэты, вытянутых в струнку часовых, обрисовались на фоне внезапно вспыхнувшего зарева. Неужели это неприятель, о близости которого начальство толкует вот уже два дня, и навстречу которому люди пришли из Бельфора к Мюльгаузену? Наконец в воздухе показался целый сноп мигающих искорок, и пламя погасло. Это был костер из свежих сучьев, принесший столько хлопот лапулю. Протлевший несколько часов, он неожиданно вспыхнул точно пук соломы. Жан, испуганный ярким огнем, торопливо выбежал из палатки и чуть не наткнулся на Мариса. Молодой человек смотрел в сторону костра, приподнявшись на локте. Между тем пламя погасло, и ночной мрак как будто сгустился еще более. Левосер и Капрал остались лежать на земле в нескольких шагах один от другого. В непроницаемой темноте перед ними светилось только окно на ферме, где горела одинокая свеча точно у ложа смерти. «Который-то теперь час? Часа два, а может быть три?» Вероятно, штаб не ложился всю ночь. По крайней мере, с фермы доносился крикливый голос генерала Бургенда Его бессила эта бессонная ночь, во время которой он мог поддерживать себя только стаканами грога и сигарами. Снова приходили депеши. Дела принимали, по-видимому, плохой оборот. Нарочные с эстафетами мелькали, как тени верхом на лошадях, погоняемых во всю прыть. И издали доносился неясный топот, брань, потом вдруг какой-то заглушенный крик, похожий на предсмертный стон, а вслед за ним водворялась гробовая тишина. Что бы это значило? Неужели наступает конец? Ледяное веяние пронеслось над лагерем, охваченным сном и тоскою. Тут Марис и Жан узнали в тонкой высокой тени, быстро проходившей мимо, полковника Девиньоля. Он шел, по-видимому, с майором Бурошем, толстяком с львиной головой. Они обменивались между собой словами без связи, недоговоренными, произносимыми тем отрывистым шепотом, какой слышится нам порою в томительном бреду. Она пришла из Базеля. Наша первая дивизия уничтожена. Двенадцать часов длилась битва. Вся армия отступает. Тень полковника остановилась и окликнула другую тень, легкую, изящную, с безукоризненной выправкой. Она спешила к нему. Это вы, Бадуан? Я полковник. Ах, мой друг. Макмагон разбит под Фрешвиллером. Фроссар разбит под Спикереном. Дефолье не может двинуться с места и отрезан от них обоих. Под Фрёшвиллером один корпус оказался против целой армии. Просто не хочется верить. И все разнесено. Беспорядочное бегство, паника. Франция открыта неприятелю. Его душили слезы. Дальше нельзя было ничего разобрать. Все три тени исчезли, потонув во мраке, точно растаяли в нем. Марис поднялся на ноги, дрожа всем телом. — Уже мой! — пролепетал он. Слова не шли у него с языка, между тем, как Жан, у которого захолонуло сердце, прошептал «Ах ты, горе-горькое! Значит, тут господин, ваш родственник, совершенно прав, говоря, что они сильнее нас». Морис чуть не задушил его в припадке бешенства. «Прусаки сильнее французов! Вот это-то и уязвляло смертельно его гордость!» Но крестьянин прибавил спокойно и настойчиво. «Ну, что ж за беда, если нам задали трезвону?» «Из-за этого еще нельзя оставаться, сложа руки. Все равно надо их колотить». Вдруг перед ними выросла длинная фигура. Они узнали Роша. Он по-прежнему кутался в шинель. Неопределенные звуки, веяние и грозные вести разбудили его от крепкого сна. Он принялся расспрашивать, и когда, наконец, с большим трудом понял, что произошло, величайшее недоумение отразилось в его детски наивных глазах. «Разбиты? Как разбиты?» «Почему разбиты?» — повторил он более десяти раз кряду. Восток начинал белеть, наступал полный бесконечной печали день, и слабый обманчивый свет разлился над заснувшими палатками. Теперь можно было рассмотреть землистые лица Лубе и Лапуля, Шуто и Паша. Солдаты продолжали храпеть, разинув рот. Траурная заря занималась на горизонте среди черных, как сажа туманов, поднимавшихся с отдаленной реки.